Несмотря на внушительный запас прихваченной с собой провизии, разложенный на покрывале, уже через 20 минут от него не осталось и следа. «Ох, наелась!» – проговорила Ника, вытягивая ноги и поглаживая прикрытый футболкой живот. Выглядела она такой же тощей, как и всегда, и куда подевалась всё, что она съела, оставалось только гадать. «Здорово иногда перекусить на свежем воздухе!» «Может, в следующий раз устроим пикник в каком-нибудь парке? Кажется, там, возле столичной администрации, есть такой?» «Есть, конечно, но ведь это самое сердце территории Леонидов!» Поспешил предупредить Такумо. Ника бросила в его сторону недовольный взгляд и парировала. «Товарищ профессор, неужто даже на время пикника не сможешь от сети отключиться?» Утай тоже повела в воздухе пальцами. «Если запланировать пикник на субботу, то после него можно дружно напасть на территорию Леонидов». «Погоди, ой-ой, но ведь тогда Сугинами останется без защиты!» Тут же отозвалась Черноснежка, и остальные девушки дружно рассмеялись. Смеялась и Кусакабы Рин. Хараюки в очередной раз испытал облегчение от мысли, что опасность для неё миновала. Но сердце всё ещё покалывало тревога. Больше всего его беспокоило то, о чем он в запале кричал в лицо Белой Королеве. Им ведь так и не удалось вернуть последнее из усиливающих снаряжений Ника. Уайт Космос назвала те ракетные двигатели, что остались у Цербера, броней и сказала, что возлагает на них какие-то особые надежды. Это означало, что план общества исследования ускорения еще действует. Они собирались использовать Цербера и броню, чтобы устроить новую катастрофу. Возможно, ещё более серьёзную, чем инциденции с искомплектами. Что-то ты не весел. Вдруг заметила, непонятно когда успевшая подсесть Акера, протягивая ему чашку. А, нет, я... Спасибо. Поблагодарил он, взял чашку и попробовал налитый в неё улун. Осмотревшись, он понял, что снова оказался в центре внимания и ему почему-то захотелось зарыться в землю. «Харуюки, у нас ещё есть немного времени, так что если хочешь что-то сказать, говори!» Поторопила его Черноснежка. Мимолетно удивившись слову «немного», Харуюки кивнул и ответил. «А... я всё никак не могу забыть о том, что мы так и не вернули последнее снаряжение Ника». С этими словами он искоса глянул на Ника которая лишь недоумённо моргнула. Харуюки не ожидал такой реакции, поэтому добавил. «Проминанс ведь тоже нужно оборонять территорию. Но разве ты сможешь призвать непобедимого без движков?» Ника переглянулись с парт, а затем обе они обернулись к Харуюки. Накручивая на палец прядь рыжих волос, Ника несколько извиняющимся тоном ответила. «В принципе, могу, а...» «Я могу призвать остальные компоненты, даже если у меня нет движков». «Всё-таки можешь?» Ника смущенно надулась и рявкнула. «Ты что, забыл, как этот дастк-тейкер, который стащил моё снаряжение, смог экипировать его даже без ракетниц?» «Разве не понятно было ещё тогда?» «Если так, поясняю. Основная деталь непобедимого — это кабина, а всё остальное — аксессуары. Поэтому для вызова нужна лишь кабина» а деталей может быть вообще сколько угодно. Я... ясно. Эта речь заставила Харуюки не только разинуть рот, но и выпучить глаза. Ника шумно перевела дыхание, а потом почесала в затылке. но Я благодарна, что ты так переживаешь за меня. На самом деле, то, что я могу призывать непобедимого с помощью оставшихся частей, не значит, что я отказалась от ракетных двигателей. Просто... «Я думала, что это моя проблема, и решать её тоже мне». «Ты что? Мы тебе поможем! Ты ведь пришла поддержать нас на неограниченном поле, и поэтому мы несем ответственность за всё, что с тобой там случилось!» Выпалил Харуюки. В ответ на эту горячую речь на лице Красной Королевы появилась сложная гамма чувств. Устремив взгляд на редкие облака над головой, она медленно проговорила. Когда... Когда Вайс распял меня на территории той школы, я не совсем потеряла сознание и понимала, что происходит. Пока они отбирали усиливающее снаряжение, я о многом успела подумать. Сместят ли меня с должности командира проми, сможет ли парт достойно занять моё место, но не только об этом. Больше всего я удивлялась, что испытываю что-то такое... странно... Но это было не отчаяние, а его полная противоположность. Она опустила взгляд на свою маленькую ручку и крепко сжала кулак. «Мой девятый уровень ничего не значит. Да остальных королей мне как до луны. По силе, по лидерским качествам, по интеллекту». Черноснежка собралась уже что-то сказать, но Ника криво улыбнулась и покачала головой, остановив её. Затем она продолжила. Я стала командиром Проминанс просто потому, что так сложились обстоятельства. И всегда считала себя недостойной звания Второй Красной Королевы. Где-то в глубине души я думала, а не сбросить ли эту ношу, пока кто-нибудь не сорвал с меня маску, выставив мою истинную сущность на показ. Но когда у меня отнимали усиливающее снаряжение, и я понимала, что скоро лишусь всех своих очков, я... Наверное, я могла бы расстроиться, что так и не успела отречься от этого звания, но, наоборот, чувствовала лишь досаду. Я не хотела, чтобы всё так закончилось. Не хотела придать доверие Проминенс, который чудом пережил хаос трёхлетней давности и сплотился вокруг меня. Парт, сидевшая рядом с Ника, поджала губы, словно удерживая рвущиеся наружу слова. Ника тоже старалась не смотреть на нее. Сложив сжатые кулачки на худых коленках, выглядывающих из джинсовых шорт, она взглянула сначала на юки, а затем на Чьюри. «Я хочу от всей души поблагодарить вас за то, что вы победили Броню Бедствия 2 и вернули три моих снаряжения. Но я обязана как следует обдумать, почему лишилась одного из них и какие уроки из этого нужно извлечь». Так же, как это делаешь ты, Харуюки. Поэтому не спеши. Мои двигатели из Ускоренного Мира никуда не делись. А значит, есть шанс однажды вернуть их. А пока я постараюсь перековать себя. Стать человеком, на самом деле достойным звания лидера Проминенс. И титула Красной Королевы. Только так я смогу отплатить Метатрон, которая погибла, сражаясь рядом со мной. Закончив длинный монолог, Ника тут же присосалась к своему апельсиновому соку, словно смутившись. Слова Ника растопили ледяные иглы вины, терзавшие сердце Харуюки. Но теперь вместо них горло подкатил комок. Харуюки заморгал, попытался хоть что-то сказать, но у него ничего не получилось. Черноснежка неожиданно выпрямилась и проговорила. «Ника, нет». «Вторая Красная Королева Скарлетт Рейн! Я должна передать тебе слова моего друга!» Того, что она произнесла затем, Харо Юки совершенно не ожидал. Некромант Общества Исследования Ускорения воскресил не только Дасктейкера. Чтобы организовать производство АСС-комплектов, он каким-то образом скопировал воспоминания Первого Красного Короля Редрайдера и привязал их к телу комплекта. Я сразилась с Райдером, появившимся из глубин тела. Конечно, это оказался не тот самый человек, которого я в своё время лишила всех очков, а лишь копия его воспоминаний. Но это всё равно был единственный в мире неповторимый Бибикей. Глядя прямо в глаза Ника, Черноснежка заговорила с особой интонацией. Перед тем, как исчезнуть, Райдер попросил, чтобы я передала второму командиру проми Его последние слова. Она чуть помедлила. «Спасибо. Остальное в твоих руках». Вторая красная королева ничего не ответила. Однако в её больших карих глазах, казавшихся на свету зелёными, вдруг заблестели прозрачные капли. Они покатились по щекам, закапали на красную футболку. В следующее мгновение она поняла, что происходит, и заторопилась вытирая глаза ладонью, но слезы все же не останавливались. Наконец Ника сдалась, повернулась к парт и уткнулась ей в грудь. Верная помощница, всегда защищавшая и оберегавшая своего командира, тоже несколько раз моргнула и крепко обняла ее. До ушей Харуюки донеслось давленное, совершенно девчоночье всхлипывание, и ему тоже пришлось сморгнуть подступившие слезы. Но сегодня растрогался не только он. На вторую красную королеву, которая уже больше двух лет несла на себе тяжкое время власти, со слезами на глазах смотрели Чиури, Утай, Рин, Фука, Такуму, Акере и Черноснежка. Прошла минута. Затем еще одна. Наконец, на исходе третьей минуты Черноснежка смахнула слезы с ресниц и громко объявила. Ну что ж, «Время пришло! Начинается!»